Как Нобелю прекратить соревноваться, волноваться и спокойно начать жить, не уменьшая капитал? Спокойно начать жить. Это если обострить, если обострить, то да не о б и д т с я да не о б и д е т с я те, кто писал от имени Нобели. Значит, вот. Но если обострить, сказать. Как мне возглавить ш а г у грабителей и при этом жить спокойно, не опасаясь от властей, не опасаясь от своих конкурентов и так далее? Есть вещи, когда остановиться нельзя, нельзя. Так же как мне нельзя остановиться преподавать, потому что если о с т а н о в л т ь с я преподавать, то дальше у меня Ну э, и мысли будут менее успешны, дальше мыслительный процесс будет менее успешный и так далее. Останется только описывать то, что знаешь, а н о в о е з н а н и е не будет приходить, потому что преподавание это практическая социальная технология, которая все время под д а ё т новую почву. Да? Это очень важно, это экспериментальная площадка определенная, вот лаборатория определенная и так далее. Также, также вот есть есть позиции, которые, ну, требуют движения, требуют движения. Поэтому если прекратить, ну что же, это, ну как сказать, фактически, значит, забудет сползти до уровня. до уровня и образ жизни несмотря на наличие денег придется вести образ жизни среднего класса, на мой взгляд, потому что если образ жизни среднего класса, ведь как построена жизнь? Бедные люди живут в деревне, в город даже не ездили. Что такое деревня? Они все друг друга знают, ч о у соседа, так далее, какие-то отношения, друг друга обсуждают всё время. ч т т о статус поднимается в этих чисто опускается, кто-то веселит и так далее. Потом человек богатеет, переезжает в город, потом попадает в большой социум, ш и р о к и потом богатеет больше и начинает сужаться круг. Ездит все время в одни и те же отели, в одни и те же курорты, одни и те же гольфовые поля, одни и те же клубы, и чем богач человек, тем больше сужается круг общения с с е б е п о д о б н ы м И возникает та же деревня. С теми же обсуждениями друг друга, знаешь, у кого какой сосед, и получается на более богатом уровне ж и в о т один, и туда больше не влезет, чем, чем у бедного человека, то в результате просто другая тусовка, такая же убогая, как и в деревне, но она вот на таком вот уровне, которому все завидуют. Вот. Значит. Если там жить, то невозможно не двигаться, потому что тебя начнут не уважать там в этой твоей деревне богатых, да, вот начнут не уважать, значит оттуда надо выпадать, скатываться на уровень среднего класса, где н и до кого у тебя дела нету, то что у тебя г д е там о т есть миллиарды, это никого не касается, никто не знает и так далее. Ну вот такой вот примерно выход, вот. А если оставаться именно и социальную позицию Нобеля занимать, ну тогда тогда нельзя стоять на месте. Обязательно бойдут, п о д с и д я т устроят неприятность и так далее. Назовите пример цели, уходящей за горизонты жизни, примеры людей. Так, значит, э, начинаем от маленького идти к большому. Маленький пример ц е л ь у х о д я щ е я за пределы жизни, которая за после смерти осуществляется, а человек все сделал для ее с у щ е с т в е н и я Самый маленький простой пример: бабушка нет у родных и близких. Но есть соседка, с которой она живет 15 лет вместе, они друг другу доверяют, бабушка копит на похороны, и эти деньги передают соседке на похороны, и к моменту смерти деньги скоплены, соседка честная, и вот она достигает быть нормально похороненной старушка бедная, это т а цель, которую она за пределами жизни поставила и которой достигла. простой, ясный, достаточно распространенный пример. Начинаем у в е л и ч и т ь масштаб. А родитель хочет, чтобы его дети после его смерти нормально жили, существовали и так далее. Это посложнее задача, которая касается детей. Ну, там может быть и внуков. Как ее решают? Одни решают у Бога примитивно, мы столько денег заработаем, что нашим правнукам работать не придется, а может быть п р о п р а в н у к а м уже придется. А вот внукам, правнукам работать не придется, они будут дурака валять, колоться и работать и м не надо будет вообще в этой жизни. Вот за пределами, значит, вот своей жизни мы хотим устроить им такое счастье безработицы. Вот, значит, ну хорошо, есть такие, которые поэтому п у т и конечно, есть. Конечно, есть, к о т о р ы Ну, более умные родители, конечно, они по принципу: нет, мы р ы б ы не дадим, мы удочку дадим. Значит, вот мы дадим хорошее образование детям. Это достаточно распространенный подход. Вот, что мы можем сделать: дать хорошее образование. Но, но есть два но. Одно но: природа на детях часто отдыхает. ведь тот, кто это делает, он сам чего достиг, на детях отдыхает. с этим трудно поделать иногда что-то. вот пример, скажем, была прекрасная дама Екатерина Дашкова в России. она была директором Академии наук. на определенном этапе она с п о с п е ш е с т в о в а л а занятию трона Екатерины II. она переписывалась там с в о л ь т е р о м Дашкова Образовавшаяся здесь женщина не только России, но вообще и мира того времени образовавшаяся, но ну, одна из образовавшихся женщин, и она потратила массу усилий, чтобы своего сына и дочку образовать, дать им, ну вот вырастить их особенными за счет воспитания, образования и так далее, так далее, вложила все. В результате сын не п у ч е в ы й а с дочкой в контрах. Сын там пил, погиб как-то глупо и так далее, а дочкой у них просто отношения были достаточно плохие. Реплика из зала. Перемотивация. Перемотивация часть, да. То есть это вот не статистика, но это говорит, что это образование это, ну так сказать, не всегда решает проблему. И тогда, значит, получается с внуками. Вот известен известный один внук, который стал известным благодаря дедушке усилиям педагогическим дедушке. Дедушка у него был во Франции известен, но в историю дедушка его попал именно благодаря внуку, как то, что тот дедушка по материнской линии, который о к а л в н е и м н н в н у к а Одна из т е х н о л о г и й этого влияния была такая: этого внука слуга каждое утро б у д и л словами: "Вставайте, граф, вас ждут великие дела". Каждое утро слуга этими словами будил этого внука: "Вставайте, граф, вас ждут великие дела". Этого внука звали, если не ошибаюсь, Сен Симон, один из, один из, так сказать, великих философов, который в истории философии п о п а л в истории политических мыслей, один из теоретиков социализма. Вот, значит, вот мы видим некий технологический кусок, нечто большее, чем образование. Ну, это элемент, который связан с мотивацией, с системой ценностей. А вот проблема как, как, значит, проблема, а что здесь с п р а ш и в а е т чтобы я не ушел то далеко отсюда. А, цель выходящий п р е д л о ж и т ь да. Вот одна из целей, это значит. сделать еще глобальней не не не не не чтобы твои дети и внуки а чтобы род твой вообще существовал замечательно род одна из таких бывает целей за пределами жизни очень серьезных одна из них удалась очень сильно у одного китайский род поставил задачу чтобы стать императорским через три л е т стали Эти самые представители рода, вот китайцы, так сказать, они на д о л г о ю в и с т а ц и ю идут. Вот, значит, но ну вот однажды случилось, что один правитель попросил мудреца, учителя, попросил ему сформулировать принцип, как сделать, чтобы рот его процветал. Вот, готов вложиться в это, но ты мне дай рецепт, как, чтобы мой рот процветал. Что же ему учитель дал? Учитель принес ему надпись, принцип написан. И как же это звучал принцип? Он звучал так: отец умер, сын умер, внук умер. Вот принцип процветания. Это не обучение, что-то другое. А принцип процветания. п р о й д и рассердись, ты чего мне написал? Я от тебя п р о с и л процветания, он говорит: это и есть процветание. Ну как же это процветание? Конечно, конечно, подумай сам. Если вот последовательность: сперва отец умирает, потом умирает сын, потом внук. А если наоборот, твой сын умирает раньше тебя, ты чего? Ты будешь считать процветанием рода? А если внук раньше сына, вы рады будете? Это ж е горе будет для вас. к а к о е тут процветание? Процветание рода – это п р а в и л ь н а я п о с л е д о в а н о с т ь смертей. А во многих родах п р а в и л ь н а я п о с л е д о в а н о с т ь смертей. Разве много таких, у кого в роду не нарушается последовательность смертей? п р а в и л ь н ы я п о с л е в с м е р т е й это есть тот рецепт, к которому надо стремиться, потому что для того, чтобы это сложилось, для этого нужно вести здоровый образ жизни, правильная система ценностей, воспитание, д а д а д д а д а д а Это не такая простая задача, но это вот компас вам, вот. Но сложность на самом деле в том, что род-то не один. Не только мой род, не только в а ш е о да, а есть социальная среда, социальная среда со своей культурой, и э, построить счастье в отдельной среде несчастных людей это сложно, это сложно. Хотя русский человек может построить себе великолепную там это самое. дом посреди помойки там, но в доме и лифт и все замечательный бассейн, а круг помойка для русского человека в принципе такое возможно, потому что это не его территория, что он будет его обухаживать и так далее и так далее. Но физически это можно сделать, а вот социально сделать нельзя, что что у тебя все в порядке с твоим роду, а везде не в порядке вокруг. То есть проблема культуры или п р о б л е м а субкультуры, потому что в каких-то национальных субкультурах это преемственно си есть. но не в русской. В русской культуре нет преемственности поколений. Но это долгий разговор, поэтому тут трудности есть определенные. Вот не только ты сам будешь стараться, а надо еще, чтобы попасть в культуру, которой нету и так далее. Вот это выход больше род. Вы, может быть, цель стоять еще больше, а именно страна, страна, цель за пределами жизни. Ну вот Жанна Дарк. Задача была, чтобы Франция освободилась от англичан. После ее смерти, таки сказать, освободилась от англичан. Человечество. Пример Генри Форда. Решил поставить человечество на колеса в то время, когда автомобиль был роскошью и это звучало, что автомобиль будет средством передвижения, так же глупо, как если говорить, что все человечество будет ездить на каретах. Вот к а р е т а для высших слоев, не для всех. Так и автомобиль был во времена Форда, это только для богатых людей, это причем здесь человечество? А Форд решил вот так вот и организовал массовое производство так далее. Еще не достигнут, еще не все человечество на колесах, но в принципе понятно, процесс пошел. Автомобиль стал средством передвижения. А не предметом роскоши, это точно. Вот. Ну так и вот какие видимые глазом предметы, примеры, так сказать, вот э т о й ц е л и в зависимости от масштаба, который человек себе выбирает, либо это бабушка, либо это ф о р d так сказать, и, и з а п о л н е н а так сказать, п о р а з н о м Это каждый сам себе выбирает масштаб. Но в принципе, по своей цели за пределами жизни, которая будет с о с т е н а это в общем не такой большой фокус.